Долго, очень долго только смотрел на них, и во всех смотрящих на него испуганных глазах читал одно и то же. Он много раз стоял перед такой вот толпой, так что прочитать выражение глаз ему не составляло труда. Эти люди голодали. Им хотелось что-то купить, наполнить урчащие желудки». Он помнил продавца пирожков, который ходил по улицам Гелиада в самые жаркие летние дни, громкими криками предлагая свой товар. Мать Роланда называла его Сеппесей, потому что от этих пирожков потом многие мучились животом. Сеппесей означало продавец смерти. Ага, подумал он. Только я и мои друзья не берем денег. От этой мысли его лицо светило улыбка. Сам он разом помолодел, а по толпе прошелестел вздох облегчения. Начал он примерно с того же, что в первый раз. Нас тепло встретили в калье. Послушайте меня, прошу вас. Тишина. Мы открыли вам свою душу. Вы приняли нас с открытой душой. Так ведь? Ага, стрелок! Выкрикнул в ответ Волн Эйзенхард. Так! Так! Вы видите в нас тех, кто мы есть И согласны с тем, что мы делаем На этот раз ему ответил Хенчик Дэш Дин Мэнни Ага, Роланд И клянусь книгой мы говорим Спасибо тебе Вы из рода Эльда Белизна пришла, чтобы противостоять тьме На этот раз Долгим был вздох толпы А где-то в задних рядах зарядалась женщина Жители Кальи «Ищете ли вы нашей помощи и поддержки?» Эдди замер. За неделю, проведенной в Калье Бринстерджис, этот вопрос задавался многократно, но только отдельным людям. И Эдди полагал, что задавать его на общем собрании – большой риск. А вдруг они скажут «нет»? Мгновением позже Эдди понял, что волновался зря. Роланд, как и всегда, прекрасно чувствовал настроение аудитории. Кто-то, конечно, ответил «нет». Хайкоксы, Туки, маленькая группа, которую возглавлял Телфорд, но в большинстве своем жители Калья проревели во всю мощь легких. ага га такие. Оверхолсер среди них, кто промолчал. Эдди подумал, что в большинстве случаев этот вариант был самым мудрым, самым политически грамотным. Но этот случай отличался от большинства. Это был момент истины, когда каждому полагалось сделать выбор. Если котет 19 побеждал волков, горожане до конца своих дней помнили бы, кто сказал «нет» и кто промолчал. И у него возникли серьезные сомнения, что годом позже Уэйн Дейл Оверхолсер останется крупным фермером. Но тут Роланд продолжил. Эдди полностью сосредоточился на речи стрелка. Слушал и восхищался. Учитывая место и время, где он родился и вырос, Эдди довелось услышать немало лжи. Лгал он и сам, иной раз очень даже неплохо. Но к тому времени, когда Роланд произнес половину речи, Эдди уже понял, что впервые в жизни, ранним вечером в Калье, Бринстерджис, он столкнулся с истинным виртуозом лживости. И... Эдди огляделся, удовлетворенно кивнул. «Они проглатывали каждое слово».